Глава пятая Подбросить амулет в самом деле являлась работой несложной, и тратить на нее дни занятий в академии совершенно не хотелось, поэтому вылазку к графу запланировала на выходные. В принципе, можно было поступить банально, ночью влезть в окно, оставить подарочек и бесшумно удалиться, но самой себе могла уж признаться, да, я соскучилась по работе. Душа требовала хоть каких-то приключений. В нужный день мы с Линой вышли из таверны «Серебряный меч» в Китове, ближайшем к поместью графа Танского городе. К счастью, из дома Берты можно было попасть в любой маломальский крупный город. Вслед за нами вынесли несколько крупных сундуков и чемоданов и закрепили их на предварительно натянутой крытой карете». Собственно, только в одном чемодане находились необходимые мне вещи, но поскольку в данный момент я выдавала себя за знатную даму, а той не пристала путешествовать без кучи хлама, то пришлось тащить этот самый хлам за собой. Дорога до поместья, по полученным сведениям, занимала около трех часов, и мы собрались выехать так, чтобы успеть туда до ужина. Выглянув на улицу, я радостно осмотрела низкие темные тучи. Что ж, одно дело проситься просто на ночлег, а другое, если еще и дождь польет, тем труднее будет нам отказать. Наконец мы погрузились в карету. Якоб, старый слуга Берты, взятый за кучера, щелкнул кнутом, и карета плавно покатила к городским воротам. К поместью мы приехали как раз вовремя. Начинало темнеть, к тому же полчаса назад зарядил пока слабенький, но все усиливающийся дождь. Мой расчет был прост. В документах Сорби я обнаружила подробную характеристику графа, где первым и главным пунктом стояла «Большой любитель женщин». Этим я и собралась воспользоваться. Графство находилось на самом юге страны, выдаваясь острым мыском, зажатым между Аланией и Лауром. Поэтому иностранные гости, пересекающие графство, следуя из одной страны в другую, здесь были нередки. Карета заезжала во двор. Я слегка высунулась из окна, стараясь не намокнуть сильно с одной стороны, но и разглядеть поместье с другой. И тихо присвистнула. Особняк был огромен. Древнее массивное каменное здание с легким оттенком мрачного средневековья поражало воображение. А ведь у графа к тому же нет наследников мужского пола. Подумалось неожиданно. Да уж... Не знаю, что там за грешки у этого бабника, но корона получит неплохой подарочек. Сердце кольнуло жалость к хозяину. А может, ради этого все и затевается? От этой мысли мне стало неприятно. Я поспешила отогнать ее прочь, напомнив себе, что это не мое дело. Мы с Линой подошли к массивной деревянной двери. Я взялась за дверной молоточек. Нам отворили раньше, чем я успела постучать. Несомненно, незваные гости были замечены. На пороге стояла высокая тощая женщина, вероятно, экономка, в бесформенном сером платье и белом чепце. Длинный острый нос горделиво задирался кверху. Не похоже было, чтобы она собиралась пускать нас в дом. Простите, мэм, а хозяева дома? Доложите, что приехала госпожа Мати Гвардис. Мы бы хотели попроситься на ночлег. «Здесь вам не постоялый двор!» Гроба оборвала меня женщина. Она внимательно осмотрела мой, признаюсь, не самый скромный наряд, все-таки не на нее рассчитывался, и презрительно поджала губы. «Я тут хозяйка! Проваливайте!» Вот повезло наткнуться на подобную Грымзу. И не помню я, чтобы в документах что-либо упоминалось про жену. Сверху неприятно капал мелкий дождик. К счастью, шляпка пока от него укрывала. На улице становилась зябко, а из дома тепло и уютно налился свет, и доносились легкие запахи близкого ужина. Я сделала еще попытку. Но я слышала, что это поместье графа Танского. Не могли бы вы доложить ему? Нечего ему докладывать. Я уже сказала. Тут вам не ночлежка. Тяжеленная дверь начала медленно закрываться. Я вздохнула. В любом случае, оставался и второй вариант, или правильнее сказать первый. Придется, как обычно, по старинке через окно. Зря Лину с собой таскала, однако не успели мы сделать и пары шагов в сторону кареты, как в доме послышался шум, и наружу выкатился не в меру полный мужчина. О, леди, позвольте представиться, граф Танский, а для вас, моя дорогая, просто Барри. Простите моей сестре ее невежливость, «Она столь м -м, добродетельна», — сказал он, спускаясь к нам и беря меня под локоток, и добавил шепотом. «Мэмра старая. Сама уродина вот других красоток и не любит». Его пальцы пару раз заговорщицки сжали мой локоть, а у меня перед лицом вдруг оказалась крупная лощеная физиономия с подмигивающим глазом. Я поощрительно улыбнулась, якобы поняв шутку а мужчина продолжил нормальным тоном. «Проходите, проходите!» Наконец-то я попала в дом. Хм, даже если судить только по прихожей, то внутри особняк смотрелся не хуже, чем снаружи. Достаточно новая мебель, стилизованная под старину, мягкие пушистые ковры, стены отделаны местами мрамором и нешлифованным камнем, местами шелковыми обоями. «Бедняжка! Устали! Намокли!» Что же занесло столь прелестное создание в наш удаленный уголок? Снова обратил на себя внимание граф. Госпожа Мати Гвардис к вашим услугам. С трудом вырвав локоть из цепких пальцев, я присела в реверансе. Затем подняла взор. Взгляд небесно-голубых глаз, спасибо Азалия, которым я наградила графа, смог бы разжалобить даже труп. Я еду из Адании. «Месяц назад мой дорогой любимый муж...» – послышался легкий всхлип, и краешек кружевного надушенного платочка чуть коснулся уголков глаз. «Ах, простите!» «Так вот, мой дорогой любимый муж скончался. После этой потери я решила переехать к родственникам в Лаур. Но дорога столь длинна и утомительна, мы собирались остановиться на ночлег в Китове, но все ехали и ехали, а города по-прежнему нет, я устала и замерзла. А когда начало темнеть, испугалась. Вдруг здесь есть разбойники? От избытка чувств я слегка коснулась руки лорда. Не иначе сами боги послали нам на пути ваш дом, ваше сиятельство. Я вам так благодарна! Ну что вы, что вы! Собственнически похлопав меня по плечу, отозвался граф. Сейчас вам покажут вашу комнату. «Отдохните немного, через час у нас ужин. Вы ведь почтите нас своим присутствием!» «Непременно!» — снова склонилась я в реверансе. Времени до ужина вполне хватило, чтобы освежиться, немного отдохнуть и приготовиться к встрече с графом. Когда в двери постучала служанка, присланная проводить меня, я была полностью готова. Войдя в обеденную залу, на несколько секунд остановилась, дабы полюбоваться реакцией присутствующих. Шум и разговоры мгновенно смолкли, и на меня уставились три восхищенных мужских взгляда и один негодующий женский. Что сказать, я была прекрасна. Какая жалость, что без дополнительных ухищрений от собственного лица я в жизни не добилась бы подобного эффекта. Золотые волосы, убранные в высокую прическу, открывали точенную алибастровую шею. Полные алые губы И вызывающий покрой платья выдавали женщину страстную и искушенную. И в то же время наивно распахнутые голубые глаза, смущенный румянец на щеках и нитка жемчуга на шее – извечный атрибут молоденьких невинных девушек. Нехитрое сочетание оказалось взрывным. Первым опомнился хозяин. В мгновение подлетел ко мне, осыпая комплиментами, схватил за руки, пытаясь их расцеловать, и мучительно борясь с желанием перевести взор с моего лица в глубокое декольте бордового бархатного платья. Я огляделась. Столовая представляла собой одновременно как место для обеда, так и место для отдыха. Приятный приглушенный свет магических светильников, на столе свечи, с одной стороны залы массивный деревянный стол и такие же стулья с высокими спинками, как в замках из рыцарских романов с другой выложенный камнем камин, вокруг которого расставлены удобные кресла, рядом столик с вином. Именно здесь, ожидая ужина, и собралось честное общество. Женщину, сестру графа, я ожидала увидеть, а вот двух их гостей уж никак. Граф Танский представил меня и подвел к свободному креслу. «Располагайтесь, дорогая!» Затем он сделал широкий жест в сторону присутствующих. Разрешите представить вам моих гостей, что заехали в наши места поохотиться. Ленси Ардер, Линк-принц королевства и придворный маг. И герцог Нэш. С Ленси я уже встречалась, а вот Алекса Нэша видела впервые дипломат, политик, советник короля. Возраст боюсь даже угадывать, вероятно, не менее 200 лет, хотя выглядит от силы на 35-40. И каким ветром их принесло? Лэнси – близкий друг Джека Сорби. Возможно, он специально ошивается здесь, чтобы в нужный момент случайно обнаружить амулет? А герцог сойдет за свидетеля. Или люди в самом деле приехали поохотиться, а я уже всех и вся начинаю в смертных грехах подозревать. Мы церемонно расшаркались и обменялись дежурными любезностями. Ну, и с моей сестрой вы уже знакомы. Закончил граф. Я напрягла мозги, пытаясь вспомнить, представилась ли нам Грымза. Как я ее окрестила. Похоже, что нет. Ну и ладно. А теперь прошу всех к столу. Пригласил Барри и ловко подхватил меня за талию. Длинный стол был явно рассчитан на большее количество народу. В идеале во время крупных приемов хозяева сидели в разных его концах. Сейчас же нам накрыли с одного краю чтобы дать возможность нормально вести беседу, не крича друг другу за пару метров. Граф направился к месту во главе стола. Меня усадил по правую руку от себя. Ардер и Нэш, похоже, заняли свои обычные места. Ленси слева от хозяина, а Нэш возле меня. Судя по тому, как злобно зыркнула на меня Грымза, я покусилась на ее законное место. Впрочем, вскакивать и извиняться я не собиралась поэтому той пришлось сесть с краю возле лик принца. Ардера я несколько раз мельком видела в Академии, но поскольку у нашего курса он занятия не вел, то повод узнать поближе пока не представился. Нэша и вовсе видела впервые, поэтому хотела воспользоваться ужином и не только для соблазнения графа, но и чтобы узнать получше этих двух непоследних людей королевства. Логично предположив, Что ужин будет долгим, я не спешила переходить к флирту. Вместо этого с удовольствием пообщалась с Нэшем и Лэнси. Обсуждали преимущества отличия из Талии и Адании. Оттуда я якобы родом. К счастью, благодаря регулярным визитам к Киру, об Адании я имела неплохое представление. По крайней мере, более чем достаточное для леди.